Здравствуйте, меня зовут Никита Ефремов, я артист кино и театра «Современник». Поздравляю вас всех с Рождеством, сам я под Рождество люблю хорошенечко поспать, натянув шерстяные носки, желательно где-нибудь на даче, когда снежок укутывает, елки со своими друзьями, замечательными советскими шикарными фильмами. В общем, в доброй, хорошей, теплой атмосфере, чего я вам желаю. Спасибо большое. Александр Цыпкин. «Чувство долга». «Было мне 11 лет. Все шло хорошо». Из денег я предпочитал красные десятки, хотя давали мне в школу максимум желтоватые рубли. Тем не менее, копейки все равно за людей мной не воспринимались, но лишь до тех пор, пока я не получил в подарок копилку. Опустив в классического Борова первую монету, я сразу же лишился рассудка. Откуда-то взялась патологическая жадность и развился слух. Тратить деньги я перестал в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого медика начал слышать за несколько километров. Мне до дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить свиноподобный сундучок и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на безмене, чем немало озадачил родителей, которые не понимали, как можно перевести силу тяжести в суммы. Незадолго до окончательного заполнения фарфоровый сейф переехал ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ним в обнимку, так как боялся, что чудовище, вроде бы переставшее жить под моей кроватью уже пару лет, как вернутся и украдут накопленное. Приближался Новый год. Я ожидал различных зимних подарков и собирался либо купить коньки к подаренной клюшке, либо наоборот. Чуть ли не 2 января я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами, облобызал каждую, посчитал несколько раз, разложил по номиналу и увидел нирвану всеми доступными на тот момент глазами. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же это все поменять на бумажные деньги. Пришлось обратиться к бабушке, которая умилилась малолетнему скряге и согласилась помочь. На следующий вечер она сообщила, что обмен произошел, но попросила эти деньги на пару дней в долг. Я был горд, профинансировать практически главу семьи, это ли не верх могущества, проценты брать не стал. Еще через день бабушка попала в больницу, о чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и точно был хорошим ребенком. Меня близкие любили, и я их любил, заботился о них, рисовал открытки, читал с табуретки стихи, писал про семью в стен газете, гордился, ценил. Но в тот момент, когда я услышал о бабушкином несчастье, темная сила затоптала все ростки добродетели на поверхности моей души. «А что будет с моими деньгами, если я возненавидел эту мысль, как только она появилась, и загнал ее в самый дальний угол моей головы? но и оттуда она сверкала пурпурно-фиолетовым. Нет, я, конечно, переживал, даже плакал, но мысль-то проскочила. Мне стало очень стыдно, мерзко и противно из-за ее рождения». Ох уж эти метания порядочного человека, которые на корню убивают возможность спокойного совершения непорядочных поступков. На мое и общее счастье скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает, и я вновь начал ощущать себя достойным сыном своих родителей, пока опять же не подслушал разговор о потенциальных проблемах с бабушкиной памятью после случившегося. Пока речь шла о жизни и смерти, Свет во мне, разумеется, побеждал тьму, и я, конечно, не думал о деньгах, если не считать самого первого мгновения. Но вот теперь дьявол занялся мною всерьез, и он был в мелочах, точнее, в мелочи. Я живо представил себе, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой, все счастливы, она всё помнит, кроме своего долга. Воспаленное воображение нарисовало мне именно такую картину частичной потери памяти. Лучше она бы что-то другое забыла, например, про тройки в четверть или про разбитую вазу, но ведь не вспомнит именно про деньги. Уж я-то чувствую. Пару дней я провел, детально изучая амнезию, поимевшейся в Доме медицинской литературе. Обретенные таким образом знания меня не порадовали, настроение ухудшилось до предела. Ждать исхода не представлялось возможным, и я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в своих страхах у меня в планах не было, но как-то прояснить ситуацию с бабушкиной памятью хотелось. По дороге я провел разведку. «Папа, а что, бабушка может про меня совсем забыть?» Полным трагического сочувствия голосом поинтересовался я у хорошего врача. «А что ты натворил?» Без тени сомнения в причинах моей сентиментальности отреагировал хороший отец, знавший, с кем имеет дело. — Я ничего? — просто так спросил. Изобразить научный интерес мне, очевидно, не удалось. — Ты не волнуйся. Я, если что, про тебя напомню. После этих слов я замолчал до самой палаты. — Вот зачем вы ребенка в больницу притащили? Бабушка была достаточно бодра. «Сам вызвался!» — порадовал папа. «Спасибо, Сашель, мне очень приятно. Как дела?» «А вот мне не было очень приятно. Вновь на меня напали стыд и самобичевание. «Спроси, спроси ее про дни перед больницей!» — шептал в ухо внутренний демон, державший в руках коньки, на которые я собирал деньги. «Хорошо!» — выдавил я из себя. — Очень твоей памятью интересовался, — огрел дубиной меня и демона смеющийся отец. Я мгновенно вспыхнул. — Моей памятью? — удивилась бабушка. — Я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилку и особенно папу. — Ага, вероятно, рассчитывает, что ты о чем-нибудь забудешь. Уж слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал. Отец упивался моментом, не подозревая, что его предположение диаметрально противоположно истине. «Слушай, а может, у меня и правда с памятью проблему? Саня, напомни, что я должна забыть. Я не буду ругать, просто я и правда грехов за тобой не помню последнее время». Если бы я тогда знал, что такое сюрреализм, то точно бы охарактеризовал ситуацию этим словом. «Ты ничего не должна забыть. Я, правда, просто так спросил, когда услышал про болезнь. Я же все изучаю». Я уже почти рыдал, но это была правда. Я практически жил внутри большой советской энциклопедии, если вдруг узнавал о чем-то новом. «Да ладно, успокойся ты. Ну, забыла, значит, забыла. Считай, что тебе повезло». С улыбкой на лице попыталась успокоить меня бабушка. На этой фразе даже демон внутри меня начал смеяться. Я же просто был готов взорваться на месте. «Повезло!» Я пошел в туалет. Прикрывая свой отход, произнес я дрожащим голосом полным обиды и разочарования. Деньги — зло. Я тону во вранье. Я больше никогда. Никогда! И далее целый список заканчивающейся клятвой не давать в долг более, чем готов потерять. Вот такие мысли крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой. Вечером папа сдал мне мелочь, как это периодически происходило весь последний месяц, спросил когда копилку ты разбиваешь мне стало совсем нехорошо в списке никогда более ложь находилась на первом месте а рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу редко когда так ясно осознаешь полную безвыходность своего положения похолодевшими губами я пролепетал я ее уже разбил Так что мелочь мне больше не нужна. Спасибо. Ох как! И сколько насобирал!» Не отвлекаясь от книжки, поинтересовался отец. Его равнодушие так диссонировало с бурей, бушевавшей внутри меня, что мне казалось этот контраст осязаем и виден невооруженным взглядом, как парашют Штирлица в известном анекдоте. «Двенадцать рублей!» Обреченность чувствовалась в каждом слове. «Куда дел?» Я как раз в этот момент читал «Колодец и маятник» Эдгара По. В рассказе Инквизиция создала комнату, стены которой сжимаются, загоняя жертву в бездонный колодец. «В долг дал», — выпал ответ «Господи, если он не спросит, кому, я обещаю тебе...» «В общем, все обещаю, что хочешь». «Кому?» Папа отвлекся от книги и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. Бога нет. Ох, я опустил глаза, обмяк, усох и начал сознаваться. Ба, и вдруг зазвонил телефон. Я рванул к нему, как раб с плантации. Алло, Саня, это бабушка, папа дома. И, кстати, не забудь у меня свои 12 рублей забрать, когда в следующий раз придешь. Да мне не горит. От моих щек в тот момент можно было прикуривать. «Пап, тебя!» За время папиного разговора я стремительно почистил зубы, разделся, лег спать и, понимая, что не засну, стал учиться изображать спящего. Папа так и не заглянул. Я вошел в роль и вырубился. Эпилог. Через два дня я заехал к бабушке, забрал деньги... Положил их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе «Уроки» стояла оплачено. А рассказ этот о бабушкином великодушии и такте. Именно эти качества, к сожалению, все реже и реже встречаются в людях.